Баба 18. -е. Старые новые знакомые. Эту дрянь сказала, что Сяо заболела, и руководство прислало на смену её, всхлипывала несчастная проводница. Она мне сразу не понравилась. Такой противный голос, и внешность тоже противная. подсказал я. Да, согласилась девушка. Удивительная всё-таки штука женское соперничество. Любая обладательница привлекательной внешности априори записывается в лютые враги. Мы, как обычно, перед отправкой разошлись по своим вагонам, чтобы переодеться и готовиться к встрече пассажиров. Как вдруг меня толкнули в спину. Я упала, хотела закричать, Но не сумела мне зажали рот. Поднесли что-то к лицу, я почувствовала резкий запах и почти сразу потеряла сознание. А когда очнулась, поняла, что я связана и лежу в багажном ящике под диваном в каком-то из купе. Видимо, в резервном, они обычно пустые. Во рту у меня был кляп. Я пыталась освободиться, позвать на помощь, но не получалось. Тогда я затихла и стала просто ждать, пока меня найдут. И вас нашли, когда начали переводить пассажиров в другие вагоны, закончил я. Так? Да. Немедленно соберите весь персонал в одном вагоне, приказал начальнику поезда я. Быстро. В глубине души догадывался, что опоздал, но тем не менее в ближайшие полтора-2 часа постоял на уши весь поезд. Сначала в одном вагоне собрали весь персонал, и я заглянул в лицо каждому. Потом мы вместе с юными бойцами обошли всех пассажиров и на всякий случай заглянули под каждую полку. Бестолку. Знакомой проводницы нигде не было. Что ж, ожидаемо. Пока поезд вынужденно стоял, у неё было достаточно времени для того, чтобы сойти и разтвориться в окружающем пространстве. Двинуться пешком по рельсам навстречу закату, например, или навстречу красному ниндзя, что более вероятно. В том, что эти ребята работали в паре, я не сомневался. Настоящая проводница, которую накачали то ли хлороформом, то ли еще какой-то дрянио, была девушкой довольно крупной, разы это к в полтора крупнее моей знакомой. В одиночку Таня как не сумела бы запихнуть ее в багажный ящик, а сама фальшивая проводница была видимо запасным вариантом на случай, если Нинзя с поставленной задачей не справится. Что, собственно, и произошло? Ниндзя меня бил, бил, не добил. И вот на этом этапе должна была включиться фальшивая проводница: отравить меня, задушить, как вариант, затрахать на смерть. Но я подлец опять всё испортил. Из завыбитого окна поезд установили. Из вагона стали выводить пассажиров и осматривая купе, не забыл ли кто чего? Непременно обнаружили бы настоящую проводницу, связанную и заткнутым ртом. И фальшивая проводница приняла единственно верное решение смылась. Ноль ну, и очень хорошо спряталась. По крайней мере, обоск не дал никаких результатов, кроме злых недовольных задержкой пассажиров до угроз жаловаться. В самых запущенных случаях он подходил к возмущающимся и говорил: "Здравствуйте, Я глава клана Джоу, вы можете пожаловаться мне. Все претензии, как ни странно, тут же испарялись. Похоже, физиономия Юна уже успела примелькаться в новостях. Да и небольшой отряд сопровождения из одетых в узнаваемые безрукавки бойцов добавлял словам Юна веса. "Думаешь, незе мог быть Кянг?" устало спросил Юн, когда они солоно нахлебавши вернулись в своё купе. Я надолго задумался. Кянг? Он же Кузнецов. Тот человек, которого я знал, не стал бы редиться в обтягивающий костюм и надевать маску. Не тот уровень, мягко говоря. Вряд ли, честно сказал я. Тогда зачем ему маска? продолжал рассуждать Юн. Если человек надевает маску, значит он боится быть узнанным. Я бы его в любом случае не узнал. Понятия не имею, как выглядит Кянг. Ён хмыкнул. Мы опять коснулись причин моей вражды с Кянгом, человеком, которого я ни разу в жизни не видел. Возможно, он не хочет, чтобы его узнали потом, говорил Ён. Если бы он убил тебя и потом объявился на саммите, ему бы не хотелось, чтобы я его узнал. Ведь тогда Ён замолчал. А что тогда? Насмешливо спросил я: "Скажи ещё, что в памяти обо мне ты презрительно откажешься участвовать в этой таблеточной конетели?" Он молча отвернулся к стене и притворился глухонемым. "Об этом и речь", вздохнул я. "Там, где замешаны наркотики, в конце концов, не остаётся ничего больше. Дружбе там уже точно места не найдётся". Я прикрыл глаза, думая о причинах ношения маски. Известная личность? Нет, глупо. Селебрити сами рук не пачкают. Личность известная конкретно мне и имеющая на меня зуб? Тао, брат. Ты что ли? От последней мысли я не удержался, фыркнул. Да уж. Шансов на то, что за несколько месяцев озверевший тюфяк Тао избрался духом И научился драться так, что с лёгкостью кладёт десяток клановых бойцов, попросту, нет. Мы же не в детском мультике. А ведь, пожалуй, только у Тау из всех моих знакомых и были мотивы пытаться меня убить, скрывая своё лицо. Идиотее вполне в его духе. Но этот запредельный уровень боевого мастерства, а потанцовка с кучей вооружённых отморозков, перекрывших нам дорогу, нет. Не вяжется. Отомстить мне могли бы попытаться многие, но попытаться вот так, нагло, с обстрелом из гранатомёта машины главы клана Чжоу это уже нечто за гранью. У кого может быть такая мощь, только у другого клана. А другой клан скорее был бы заинтересован в том, чтобы убрать Юна. Я для них слишком мелкая сошка, чтобы переводить на меня такие ресурсы. Ну и вообще, Бизнес есть бизнес. Кланами рулят деловые люди. Если бы моя смерть была им необходима, первым делом эти парни обратились бы к совету клана Чжоу с деловым предложением, которого, судя по моей встрече с Реншу, не поступало. Опять нет. Везде нет. И как ни крути, всё указывает на Кианга. Пусть ниндзян он сам Хотят метать такую возможность вовсе, я не могу. Но он вполне мог отдать приказ. Кианг единственный человек, который может потратить на меня такую рациональную мощь. Уж он-то знает, что это рационально. Это чёрт побери самое лучшее вложение денег, какое только можно представить. Думая об этом, я в который уже раз ощутил разочарование. После всего-всего этот сукин сын Снова пытается убить меня издалека чужими руками и даже лицо исполнителя прячет под маской. А ведь он был сильным, отважным. Вад бы шагнул, не задумываясь. Куда все это делось? Вылетело из головы вместе с пулей из моего пистолета. Лей, вдруг позвал Юн, повернувшись ко мне. Помнишь, ты рассказывал о своем знакомом, который утверждал, что выпивает. А через 10 лет умер от разрушения печени. Конечно. Это было часа 3 назад. У меня не настолько плохо с памятью. А что? А сколько тебе было лет, когда ты с ним познакомился? Оригинальная история чуть не сорвалась с языка. Мы познакомились в академии, когда мне едва исполнилось 18. А последний раз виделись, когда мне было 27. Ему столько же, но выглядел он на все 40. М-м, да. 5. Быстро посчитав, сказал я. Ясно, сказал Юн и вновь отвернулся. Конечно, ясно. Что же тут неясного? Поезд прибыл. Первым на перрон вышел я, осмотрелся. Следом за мной вышел Юн. Мы двинулись к выходу в город. Бойцы из соседнего вагона потянулись за нами. Я дал добро на звонок в гостиницу примерно за час до прибытия. Звонил ём с моего телефона. Имя назвал Липовый, который я написал на бумажке. При регистрации можно будет сказать, что оговорились и очень сожалеем. Лучше, чем рисковать, называя настоящее. Сейчас наверняка у всех администраторов отеля инструкция: сообщайте прибытие таких-то и таких-то. Они, конечно, всё равно сообщат Но лучше на пару часов впоше. Ион веласо сопротивлялся этим мерам секретности, уповая на то, что убить, как выяснилось, пытались меня. На это я возразил, что если кто-то хочет убить меня, это вовсе не означает, что кто-то другой не хочет убить господина главу клана Джо. Мы остановились возле стоянки такси, и я уже начал высматривать самого молчаливого водителя, когда услышал отчаянный женский вопль. Стой, держите его! И то под быстро бегущих ног. Я машинально сделал шаг в сторону, развернулся, прикрывая юно от возможной опасности, но видел лишь грязного одетого в обножке пацана лет двенадцати с ярко-красной дамской сумочкой, который летел едва касаясь ногами асфальта. К нам это все не имело ни малейшего отношения, однако инстинкты из прошлой жизни сработали безукоризненно. А сверхбыстрое молодое тело отреагировало на сигнал выше всяких похвал. Я даже глазом моргнуть не успел, а пацан уже вопил, прижатый к земле с заломленной рукой. Сумочку я поднял и обернулся, чтобы вручить женщине, неуклюже прицокавшей на высоких каблуках. И тут вдруг мне самому заломили руку. Это произошло так неожиданно, что я даже сопротивляться не стал. Рухнул рядом с пацаном, преисполнившись Недоумение. Попался щенок. Пропищал науха неожиданно тонкий голос, исходивший однако же от взрослого мужика в полицейской форме. Вот ваша сумочка, госпожа, держите. Вы ни того, ни того поймали, заверещала женщина. Вон тот, тот украл, а этот молодой человек наоборот схватил его. А эти подонки так и работают, отозвался полицейский. Не дав мне даже слова сказать. Один ворует, второй его якобы ловит, вы ему вознаграждение, вроде и не кража, а вроде и заработали. Да? Лей. Полицейский дёрнул меня за руку. А я ведь тебя хорошо помню. Сбежал с Тяня, да? И сразу опять за старое? Послушаю, уважаемый. Услышал я мягкий голос Джана. Не надо делать глупости. Тут все разумные люди, так ведь? Бойцы быстро и незаметно обступили меня и полицейского. "А вы кто такие, а?" отважно запищал полицейский, застёгивая наручники у меня на запястьях. "Тоже поддельные?" Я вспомнил, что неприкосновенность, которую давала нам с парнями униформа бойцов клана, здесь в Шужуане не работает. Здесь нейтральная территория, на которую не распространяется власть ни одного из кланов. И здесь, кто бы мог подумать, полиция работает так, как она, в общем-то, в нормальном обществе и должна работать. Послышался ещё топот ног. На подмогу к коллеге спешили двое других полицейских. Я закусил губу. Да уж, такого точно не ожидал. Вы ошибаетесь, господин полицейский. Вмешался Юн. Этот человек состоит в Жан. Заткни его! Рявкнул я. Юн осекся. Не то сам, не тот Жан успел что-то сделать. Этого я с такого ракурса разглядеть не мог. Работайте по плану. Доберетесь до места, там решите, как меня вытаскивать, приказал я. Полицейский рявком поставил меня на ноги. Я увидел обалдевшие лица парней. Особенно вытянулось лицо у Юна. Он, наверное, только сейчас понял, что это такое приехать на нейтральную территорию инкогнито. На моём месте запросто мог оказаться сам. Нас, пацаном в орешке и сопровождаемых обалдевшими взглядами, затолкали в местный аналог воранка и заперли. Наручники не сняли. Вот так вот и делай людям добро. Пожаловался я своему товарищу по несчастью. Мы сидели на деревянных скамьях друг напротив друга. Машина ехала по дороге, по совершенно незнакомой мне дороге, в чужом городе. Пацан как ни странно вел себя тихо и мирно, а я-то думал начнет меня костерить, на чем свет стоит. А это правда ты, да? – спросил вдруг он, шмыгнув носом. «Допустим – Допустим, кивнул я. А тебе кого надо? Ну это, ты ведь, Лей, да? Лейченк? Может быть? осторожно сказал я. А может и нет? Да ладно, что ты это? Я ж тебя сразу узнал. Он говорили, что тебя это, клонуть Джоу продали. Кто говорил? Ну, пацаны. Да все говорили. Я Озу даже к твоей матушке ходил. Она подтвердила. Вот тут я содрогнулся. К моей, значит, матушке. Как она? быстро спросил я. Мэтта? Да ничего, живёт потихо. Слышал, пацаны ей помогают немного. Ну, это когда получается. А где она живёт? Да всё там же, шмыгнул носом пацан. Адрес можешь сказать? А ты что, забыл, что ли? Да я-то помню, выкрутился я. Просто кажется, что ты мне по ушам ездишь. Что-то не верится, чтобы я Озу с такой мелокотой, как ты, делал дел. Да ты что? Пацан скочил, но далбанулся макушкой о низкий потолок и шлёпнулся обратно. Ты что гонишь? Я нормальный. Я Озу меня знает. Так хорошо знает, что рассказал, где живёт моя мать? фыркнул я. Да что там это? Подумаешь, тайна. И пацан выдал мне нечто вроде адреса, который я изо всех сил постарался запомнить. Со всей уймай подробностей вроде возле этого направо и там а потом прямо. не доходя до того-то налево. Ни названия района, ни другие подробности не шевельнули в голове ровным счётом ничего. А пацан тем временем с любопытством меня рассматривал. "На что тебя за прикид такой?" поинтересовался он. "Я по телеку видал в таких шмотках это бойцы Джо уходят. Серьёзно?" удивился я. "Ну, ни фига себе. Не знал." Пацан обиженно насупился, но все же проговорил: "Ты бы и это переоделся, а то здесь у нас за такое могут и на нож посадить". Я поблагодарил за ценный совет. Похоже, жители Шужования высоко оценили свою нейтральность. Выяснив у пацана все, что нужно, я стал смотреть в крохотное окно, забранное сеткой. Смотрел на город. не подконтрольный ни одному клану. И отмечало божество улиц, грязь, обилье старых дешёвых машин. Так ли уж плохо это, когда помимо официальной власти есть ещё сила в виде кланов? Сложный вопрос, философский. Мой простетский разум для таких не создан. Впрочем, есть и более простые вопросы. Например, адрес матери того лея, чьё тело я так нахально занял. адрес дома, в котором этот лей вероятно родился и вырос. Помимо любопытства, которое я легко мог задвинуть на задний план, это означало кое-что очень важное. До сих пор в этом мире у меня была лишь одна привязка к клану Джоу. От них я получил жильё, социальную защиту, работу, всё. Когда мои пути с Джоу разойдутся, что останется? А они разойдутся. И этот Реншу я сумел убедить в том, что договорённость с ним что-то для меня значит, а сам преследовал свою цель. Я собирался бить Кианга при первой возможности, не дожидаясь, пока он кому-либо передаст секрет производства таблеток. Этот секрет должен быть похоронен вместе с Киангом. Нельзя допустить, чтобы рецептурой завладел кто бы то ни было. Возможность заиметь собственную берлогу на нейтральной земле дорогого стоит. А тут есть еще и матилая. Не знаю, конечно, какие отношения связывали ее и сына. Среди подобной публики всякое бывает. Но судя по тому, что женщину навещали товарищи Лэя, неплохие. А значит, мать последний человек, который меня сдаст. Плюс серьезно настроенные пацаны, готовые порешить всякого кланового бойца, который заявится в Шу Жуань. Отличный расклад. Удачи, похоже, наконец-то надоело стоять ко мне спиной. Кроме того, я тут, кажется, даже обладаю каким-никаким авторитетом. А ты это? – сказал пацан, словно торопясь подтвердить моё предположение. Ты теперь опять с Яозу будешь, да? В ответ я выразительно посмотрел на стенку, отделяющую нас от водителя, и постучал согнутым пальцем по лбу. Пацан заоткнулся мгновенно. Мимика и жестами дав мне понять, что осознал свою глупость и больше так не будет. А вскоре автомобиль остановился и двери открылись. Добро пожаловать домой, придурки! зла радно сказал старый знакомый полицейский.